А тут вдруг кто-то прибывает в глушь Саразекской степи и высказывает совершенно неположенные, вовсе независимые суждения. Стало быть, человек этот не боится ничего или родился таким отчаянным? И потому как-то странно, жутко становилось на душе Саразекских изгнанников, Абуталипа и Зарипы, нечаянно прикоснувшихся к Чаадайским мыслям. И боялись они изнутри, волновались за Тургеня Гачаадая, опасались, как бы чего ни случилось с ним. Ведь он не скрывал, открыто подразумевал наличие Бога некой высшей субстанции, бытовавшей вопреки наступательной, всеохватывающей идеологии, и потому истово ненавидимой ею. Ибо тоталитарный инстинкт этой новой поголовной повсюду идиорелигии со своими божествами-вождями, иным из которых миллионы людей, сотрясая небеса, на полном серьезе искренне и дружно скандировали, как Мао Цзэдуну, жить на свете немало-немного 10 тысяч лет, Инстинкт этот срабатывал наглядно и могуче. Политика диктатуры была жестко нацелена в совокупности на вселенские противостояния, на соперничество с самим Богом, что называется по всем статьям, ибо ей, всемирно-революционной идеологии той, предстояло объять и подчинить себе и мысль, и волю, и дух человека, и через нее шаг за шагом, штампуя от души к душе, объять и подчинить себе таким образом весь шар земной и шаг за шагом изгнать повсеместно из сознания людей, и самого Бога, скинуть его, всемилостивого и безответного, в космическую пропасть, в никуда, и восторжествовать на его месте навеки, безраздельно угнездившись в массовых умах. Таков был нескрываемый умысел покорения, всеобщей трансформации мира под единой властью. Таков был господствующий идеологический поход. Казалось бы, что уж такого? Бог всего-то слова, понятие и не более того. Но если так, то как надо было ненавидеть и изгонять того, именуемого Господом Богом, которого якобы или не было вовсе на свете, или пребывал он в ничтожных грезах доисторического сознания? И если о подобных вещах можно было судить в заперти души, внутри себя, в монологе, и весьма отвлеченно и понятно, чтобы об этом никто не знал, то совсем небезопасным представлялись высказывания Аксакала Чадая о жизни в лицах нынешних и прошлых, великих и прочих. Но как он мог позволить себе такое? Как будто бы ему ничего не стоило, когда он высказал свой вывод, что по жестокости и массовому убиению людей никто в истории человечества не может с ним сравниться, со Сталиным, и в будущем в этом никто его не превзойдет. Шокировало это Абуталипа настолько, что он обомлел и покрылся холодным потом. Но он понял, что это было сказано в разговоре наедине именно ему, прошедшему войну, плен, югославское партизанство. И это доверие, породившее и восхищение, и благодарность, и подспудный страх окрылило и обременило душу Абуталипа. Странно чувствовал он себя, Так если бы дано было ему знать, что на следующий день грянет землетрясение, но, скажи он, никто бы тому не поверил. Когда возвращался Абуталиб домой, уже поздней ночью, на попутном товарном составе, следовавшем на родной разъезд буранлы Буранный, не верилось ему, что все это произошло наяву. Всю дорогу думалось ему под впечатлением встречи в Кумбеле, как много он не знал из того, что должен был бы знать, то, что во всяком случае касалось лично его и истории его дней. И насколько непостижим оказался мир, заключенный в людях. Ведь история — это люди, их действия и ничто другое. Но как же неведомо и непредсказуемо жить в мире, история которого зависит от людей, потрясенный услышанным о Гитлере, Сталине, сумевших как игроки в карты кинуть миллионы людей на взаимоистребление, спровоцировавших мировую войну, которая стоила и ему судьбы сокрушительной, и детям его беспросветного последствия, услышав, что таит в себе маниакальная идея мирового господства, преследующая историю человечества с незапамятных времен, и что таким же чумным проклятием явилась теория мировой революции, Замыслы о земшарной республике советов. Абуталип пожалел даже отчасти в душе. Лучше бы было не слышать, не знать всего этого. А теперь куда от этого деться? А поезд шел, углубляясь в беге в ночную степь. Вскоре исчезли позади последние станционные огни, лицом которым удалялся Абуталип на задней площадке хвостового вагона. Он находился рядом с кондуктором. Взявшемся его подвести, до Буранлы Буранного. То, что на проходе вагонным ветром обдувало насквозь, Абуталип и не замечал, ведь стояло еще лето, хотя и в предосенних днях. И то, что в грохоте движения, в перестуке колес невозможно было им разговаривать о чем-либо, очень даже было кстати Абуталипу. Хотелось побывать в себе, подумать в пути. А ночь выдалась до предела звездная, необозримая. Абуталип показалось, что он стоит на краю движущегося обрыва. Земля стремительно уходила из-под колес, звезды мерцали над головой, и нескончаемые, лишь угадываемые просторы земные свидетельствовали о безграничности мира, предоставленного для человека и его мысли. Абуталип вдруг понял, что это мгновение было редко уловимым счастьем бытия, когда дух, движение и пространство находятся в гармонии, что так редко приходит в суете дней бегущих. Думалось ему о том, как приедет и станет рассказывать Зарипе о своих впечатлениях, о встрече с Турген-Ага Чаадаевым. Так оно и случилось. Теперь он вздрагивал по ночам, когда в тюремной камере ему казалось вдруг, что он снова в пути, на том грохочущем товарнике, что поезд движется в степном безбрежье, как само время на колесах, неудержимо и нескончаемо куда-то оно уносило его в горьких грезах по тем же местам, где когда-то случилась эта история, сарозекская казнь, эхо которой не угасало веками в душах людей. И теперь он понимал, что та же сарозекская история приключилась, по сути дела повторилась и у них на веку, теперь уже в XX веке, в послевоенную пору. Он знал об одной женщине, что не отреклась от своего мужа, империалистического агента, и родила дочь уже в ГУЛАГе. И шла она в перетоптанных кирзовых сапогах по ГУЛАГовским сугробам. Несла на руках новорожденное дитя, показывала ее личико солнцу и небу и шептала, мы все равно выживем, и отец твой увидит тебя когда-нибудь, ведь ты так похожа на отца. Гляди, а вон солнышко, оно светит для тебя, доченька. О, не жмурься так, доченька. «Это снежок вдруг пошел, будешь знать, это снежок, теперь он повалит выше голенищ, а до барака осталось не так далеко, не жмурься». И думалось тогда Абуталипу Куттыбаеву тюремными ночами, что белое облако, когда-то покинувшее Чингисхана, рано или поздно покинет из Сталина, и обнажится истина зла, и все увидят и убедятся, что зло на земле терпит крах. Как бы оно ни выдавалось за правду, и какие бы расправы не учинялись народу, Так думалось ему. А поезда шли с востока на запад, и с запада на восток. 2002 год.